Иван Ахлобыстин, СССР. Повесть. В 1966 году мир охватил глобальный политический кризис. Неразумная политика правящей клики Соединенных Штатов Америки привела к серии военных противостояний в Ближневосточном регионе, в результате которого в течение трех месяцев все природные запасы нефти были уничтожены. Это в одночасье парализовало промышленность Америки и Западной Европы, а миллионы людей, проживающих на этих территориях, оказались лишены возможности прокормить свои семьи. Начался хаос. Большинство стран охватили гражданские войны, порождая эпидемии и голод. Количество жертв превысило миллиард человек. За полтора года от того, что ранее считалось цивилизованным миром, практически ничего не осталось. И только монолит Союза Советских Социалистических Республик непоколебимо возвышался над агонизирующим человечеством. Избавленные от необходимости военного противостояния с внешним врагом, Советские люди направили все свои усилия на внедрение прогрессивных технологий в области энергетики, промышленности и медицины. За четыре года СССР произвел эволюционный рывок в будущее, не имеющий аналогов в прежней истории человечества. К 1971 году на планете Земля осталась только одна сверхдержава. Больше не было войн. Советскими медиками были найдены способы победить ранее неисцелимые болезни. Ядерную энергетику вытеснили новейшие водородные технологии. В открытый космос отправились легионы звездолетов в поисках разумной жизни. В январе 1972 года было совершено открытие, перевернувшее представление современников об информационных технологиях. были открыты свойства умного войлока в апреле того же года центральный комитет коммунистической партии возглавил величайший лидер всех времен и народов товарищ шалар из учебника истории третьего класса средней образовательной школы 1976 год.